Глава восьмая «Слушаю тебя внимательно», — ровно произнес я. «Ты же в курсе, что сейчас много интересных людей собралось в парке?» Словно невзначай поинтересовался староста. Я, кстати, был не в курсе. Вообще не предполагал, что на открытии турнира может быть что-то действительно интересное. Шоу я не считаю это развлечением, без которого легко можно было обойтись. «Нет». — честно признался я. — Кто именно в каком парке и что они там делают? Терлак вытаращился на меня, словно на какую-то диковинку. — Ты сейчас серьезно? – спросил он. Я с легкой улыбкой пожал плечами. — Да, покачал головой староста и тут же просиял. — Тогда за тобой точно должок, и ты отдашь мне его прямо сейчас. — Звучит угрожающе хмыкнул я. — Слушай меня, мой темный друг! Пафосно провозгласил мальчишка. Академия — не то место, где можно устроить серьезный прием, тем более после открытия юношеского турнира. Но сегодня сюда съехалось множество видных людей страны. И большинство из них не прочь перекинуться словом с теми, с кем редко общаются. Поэтому все они собрались в той части парка, что расположена за ареной. А администрация Академии совершенно случайно поставила там ряд столиков с закусками и напитками. Тебе все понятно? «Неофициальный прием», — сделал вывод я. «Именно!» — благодарю, — склонил голову я. Такое действительно обидно было бы пропустить по незнанию. После приема у великого клана Мехта мне уже прислали парочку приглашений на приемы роды и кланы попроще. Я туда пойду. Ну, во-первых, одно другому не мешает, а во-вторых, здесь совершенно другой масштаб. Этот неофициальный прием по случаю открытия турнира наверняка сравним с приемом у Мехта. А по количеству участников, вполне вероятно, даже превосходит его. «А что такое завлекательное ты хотел мне предложить?» — спросил я. Терлак неожиданно смешался и опустил глаза. «Как ты относишься к знакомству с моим кланом?» — спросил он. «Хорошо отношусь», — с недоумением ответил я. «А откуда столько смущения?» Ну, как-то оно... Неопределенно покачал головой староста. Это скорее нам нужно, чем тебе. Это еще почему? Удивился я. Возраст рода дает мне очень много в разрезе официального общения среди аристократов. Однако панацеей он все-таки не является. Если я хочу наработать достойную репутацию, мне нужно подтянуть еще целый ряд параметров. Терлак уклончиво улыбнулся и не ответил. Ладно, не буду пока давить. Хотя мне очень интересно. Такие заморочки аристократии лучше бы понимать. Если это и есть та услуга, которую ты хотел в ответ, то я с радостью улыбнулся я. — Спасибо, Шахар! — просиял мальчишка и тут же стал картинно серьезным. — Ты позволишь проводить тебя к моему отцу? — Буду признателен. — кивнул я. Мы с Терлаком обогнули арену и не успели углубиться в парк даже на десяток метров, когда нам навстречу вышел его отец. Конуарта Джоан. оказался ровно таким же рыжим и зеленоглазым, как и его сын. Только он был намного старше, разумеется. «Отец, позволь тебе представить моего сокурсника, Шахара Раджат, наследника рода Раджат», — строго по этикету произнес Терлак и слегка поклонился. Шахар. — продолжил он. — Это мой отец, Кунвар Таджуан, пресс-секретарь клана Таджуан. Мы с Кунваром одновременно склонили головы во взаимном приветствии. — Очень рад встрече с вами, господин Таджуан. Мимолетно улыбнулся я. Мужчина с удивлением приподнял одну бровь. Если древний род заинтересовался молодым кланом, довольно средним по силе и влиянию, это означало, что мне что-то было от них нужно. «И да, он прав. Были у меня на них планы. Пока довольно отдаленные и размытые, но с Таджуэн я однозначно хочу работать. Я, дитя куда более информационно развитого мира, и недооценивать силу рекламы меня отучили еще в детстве. А Таджуэн — это СМИ. Две трети СМИ в стране, если точнее. Я тоже, господин Раджат», — кивнул в ответ Таджуэн-старший. Если вы не против, был бы рад продолжить это знакомство. Это он уточняет степень моей заинтересованности, или просто проверяет не ляпнул, или просто проверяет не ляпнул ли юный наследник что-то лишнее просто из вежливости. С удовольствием, господин Таджуан, — ответил я. Как вы относитесь к визиту в наше родовое поместье? Ого, а резко он взял с места в карьер. Похоже, ему тоже есть, что мне предложить. Причем, в отличие от меня, он готов к деловому разговору прямо сейчас. «Я ни в коем случае не настаиваю», — тут же сдал назад Таджуан, едва заметил мое удивление. «Однако, если у вас будет время и возможность...» «Обязательно, господин Таджуан», — кивнул я. «К сожалению, пока я действительно не готов ответить насчет времени, но я однозначно приму ваше приглашение и постараюсь с этим не затягивать». — Благодарю, — склонил голову он. — С нетерпением жду встречи с вами в менее формальной обстановке. Попрощавшись с отцом и сыном Туджуан, я отправился дальше. Эта часть парка представляла собой множество дорожек, которые перемежались небольшими зелеными газонами и были разделены декоративным кустарником по колено высотой. Кое-где встречались небольшие фонтанчики в виде местных животных. Чаще всего это были слоны, но попадались и крокодилы, и бегемоты, и еще какие-то звери, которых издалека сложно было разглядеть. Были здесь и места для отдыха. Деревянное кресло с небольшими столиками и крошечные беседки на 3-4 человека. В одном месте я заметил нарочито небрежный соломенный навес. Пробежавшись взглядом по фактически открытой местности, я понял, что все дорожки представляют собой линии огромной геометрической фигуры с замысловатыми узорами внутри. Сказал бы пентаграммы, но не уверен. Для этого надо бы с высоты на эту площадь посмотреть. Людей здесь действительно было очень много. И большинство медленно прогуливались или останавливались поприветствовать знакомых, как на обычном приеме. Пока я разглядывал антураж, ко мне направился еще один мой сокурсник. Наследник великого клана Сидхарт. «Шахар!» — приветственно кивнул он. «Аргус!» — кивнул в ответ я. «Думал, ты уже не придешь», — едва заметно улыбнулся он. «Я практически ушел», — с сожалением качнул головой я. «Спасибо старости образумил». «Ты не знал?» — удивился Аргус. «Нет». Наследник Ситхарт пару секунд рассматривал меня с очевидным недоверием. Согласен пропустить такую информацию, это нужно было ухитриться. Сам не понимаю, почему я этого вовремя не узнал. «Кстати», — произнес я, — «у меня есть для тебя обещанная информация». «Шакти», — подобрался Аргус. «Шакти», — кивнул я. Наследник Ситхарт быстрым, настороженным взглядом окинул окрестности. Убедившись, что поблизости от нас никого нет, он махнул рукой в сторону. «Давай пройдемся», — предложил он. «Как скажешь», — пожал плечами я и пошел рядом с ним. Ширина дорожки как раз позволяла идти плечом к плечу двоим. Третьему человеку уже пришлось бы приотстать. Очередной изгиб дорожки развернул нас фактически спиной к остальным гостям, и я счел момент подходящим. — Шакти становится пластичной только в руках вечного рода, — сообщил я. Аргус встал как вкопанный. Я по инерции сделал еще шаг вперед, потом остановился и развернулся лицом к нему. Он впился в меня пристальным взглядом и вкратчиво поинтересовался. — А давно ли Раджат стал вечным родом? Я лишь молча усмехнулся. — Ну уж нет, я прекрасно помню, что именно я обещал. И даже та кривая формулировка никак не подразумевала раскрытие тайн рода. «Извини», — тут же примирительно поднял руки Аргус. Я кивнул, принимая извинения. «И спасибо», — добавил Аргус. «Я признаю долг клана Ситхарт перед родом Раджат». «Все-таки клана. Что ж, мое уважение, Аргус, с тобой вполне можно иметь дело». Да, эта информация стоит долга клана. Однако, согласно букве обещания, он мог признать лично свой долг и был бы, в принципе, в своем праве. С другой стороны, он прекрасно понимал, что поймал меня на случайной оговорке. И в следующий раз я попросту не захочу иметь с ним дело. Никто не любит таких вещей. Видимо, поэтому Аргус и решил подсластить пилюлю. К тому же он не просто записал в должники весь свой клан, он еще и долг признал не передо мной, а перед моим родом. Такое слово будет иметь силу и несколько столетий спустя. В общем, если будет возможность, с Аргусом мы сработаемся. — Если хочешь, я могу представить тебя отцу, — предложил Аргус. — Конечно, хочу. Знакомство с главой великого клана лишним не бывает. — Буду благодарен, — склонил голову я. — Идем. Главу клана Сидхарт мы искали довольно долго. По дороге Аргус то и дело останавливался, чтобы поприветствовать своих знакомых, и заодно представлял меня. Очень полезная для меня прогулка получилась. Еще четыре древних рода, три довольно сильных клана и парочка молодых, но очень полезных родов. Ну и глава великого клана, отец Аргуса на закуску. Все это были ничем не примечательные и вежливо-формальные разговоры в духе «привет пока» на десяток фраз, но это нормально. Любое общение начинается именно так. Еще несколько таких же встреч на приемах, и можно будет начинать аккуратно прощупывать почву на предмет сближения. То Джоан Старший в этом смысле оказался оригиналом. И ему, пожалуй, повезло в том, что я тоже имел виду на них. В любом другом случае попытка столь стремительного налаживания контакта могла отпугнуть. Мой круг знакомств расширялся стремительно. Я даже почти перестал жалеть, что пришлось отдать наследнику ситхард информацию о Шакти. Судя по тем, кто был на приеме у Мехта и тем, к кому подходил Аргус, у двух великих кланов практически не было точек пересечения. Очень надеюсь, что они хотя бы не враги. Я как-то до сих пор не замахивался на понимание подводных течений на таком уровне аристократии. Зря похоже. Сам я для этого уровня пока слишком мелкая рыбешка, но контакты у меня почему-то завязываются именно там. И значит, пора вникать в расклад. Распрощавшись с отцом и сыном Сидхарт, я уже собрался было двигаться на выход из парка однако дорогу мне неожиданно перегородил глава клана домаяти наследник раджат с кривой ухмылкой кивнул он господин домаяти склонил голову я а ты стал птицей высокого полета я смотрю он выразительно покосился мне за спину как раз туда где стояли представители клана ситхард — Аргус мой сокурсник, — ровно ответил я. — Мы учимся в одной группе. Везунчик — Везончик, с непонятной интонацией хмыкнул Домаяти. Вопреки ожиданиям, я не увидел в Домаяти откровенной враждебности. Даже если где-то в глубине души он ненавидел меня как убийцу сына, это не отражалось ни в тоне, ни во взгляде. И я решил рискнуть. «Господин — Господин Домаяти, начал я. «Как считаете, наша с вами вражда имеет шансы закончиться?» домаяти посмотрел на меня с неприкрытым изумлением. «Ну, разве что с твоей смертью!» — фыркнул он. «А ведь как попал-то, а?» Теоретически информация о том, что Раджат стал вечным родом, еще не должна была разойтись. Да и в принципе не должна. Мехта, Кешори, Ситхард и Император — вот и все посвященные. Никому из них невыгодно распространять информацию и тем самым значительно приподнимать статус моего рода. «А если без смертей?» — ровно спросил я. «Ты ведь не шутишь», — сделал вывод Домаяти и прищурился. «Не шучу», — подтвердил я. Глава клана долго смотрел мне в глаза и молчал. «Зачем тебе это?» — спросил он наконец. «Я не хочу, чтобы моим детям однажды пришлось пройти через то, что прошел я сам», — ответил я. Домаяти горько улыбнулся и на мгновение отвел взгляд. «Обсуждаемо», — скупо бросил он. «Благодарю», — склонил голову я. «Но предупреждаю, мальчик», — на лице Домаяти расцвела хищная усмешка. «Тебе это обойдется очень дорого». С некоторых пор мы с Анданой ужинали вдвоем. Я старался держать определенную дистанцию, но и не рушить сложившееся легкое теплое общение. Андана сразу подхватила мой стиль и тоже переходить грань не пыталась. Это радовало. Мне только романтических отношений с ней сейчас не хватало. Все эти невинные поцелуи обнимашки под луной — это здорово, конечно. Но я взрослый мужик, мне этого, мягко говоря, мало а мое юное, переполненное гормонами тело только подольет масло в огонь. К дьяволу этот мазохизм! Сейчас, когда глава клана Домаяти прямо сказал, что примирение возможно, я все-таки начал поглядывать на Андану с определенными мыслями, но пока держал себя в руках. Хотя любоваться ею мне это не мешало. — Ты готовишься к турниру? — с легкой улыбкой поинтересовалась Андана, чуть отодвинув тарелку, и, сделав знак служанки, налить чая. «Конечно», — хмыкнул я, — «там же денег заработать можно». «Денег?» — удивилась Андана, а потом сообразила. «Ставки, точно!» «Именно». Она неопределенно покачала головой и сказала. «Хотела бы я зарабатывать деньги для своего рода?» Серьезно? приподнял брови. «Да», — кивнула она и тут же отвела глаза. «Только кто ж мне даст?» «Я дам». Мне там Астарабаде кучу бизнес-планов притащил. Хочешь, выбери себе один любой вперед. Или сама придумай непринципиально. Небольшой стартовый капитал я тебе выделю, а дальше сама-сама». Андана подняла на меня изумленный и неверящий взгляд. «Правда?» — переспросила она. «Правда?» — кивнул я. «Спасибо, Шахар!» — воскликнула она. «Ты не пожалеешь, обещаю!» Я с улыбкой смотрел на ее восторг. Деятельная натура, скучно ей тут. Понятно, что даже условный плен — это все равно плен. На территории особняка не разгуляешься, а за пределы я ее пока выпускать не готов. Надо не забыть, кстати, о Старабаде озадачить. Пусть ищет двух секретарей — мне и Андани. Мне пока не критично, но рано или поздно понадобится. А вот ей человек нужен будет почти сразу, как минимум для поручения вне особняка. А деньги? Да заработаю, на тех же ставках на турнире, например. К тому же я не собираюсь выделять ей много. Пары миллионов обойдется поначалу, а там посмотрим. Если у него хорошо пойдет проект, будем говорить о дополнительных инвестициях. Утром я приехал в академию, как обычно, примерно за полчаса до начала занятий. За рулем моей машины сидела Асан. Внедорожник с дежурным отрядом родовой гвардии отстал на последнем повороте перед парковкой Академии. Их все равно туда не пустят. Да и вблизи Академии напасть решится только самоубийца. Точнее, так я думал до сегодняшнего дня. Мы не успели свернуть на парковку. а Сан уже сбросила скорость. А до поднятого шлагбаума оставался с десяток метров, когда нас с визгом тормозов подрезал какой-то замызганный внедорожник. Он развернулся поперек дороги и перегородил проезжую часть практически полностью. Асан резко ударила по тормозам. Наша машина остановилась буквально в метре от чужого борта.